Прат кашлянул, помолчал немного и спросил, «Что он будет с ним делать?» Бен отказался шокированным. «Он же владеет едва не лучшим в стране стадом гернсейской породы!» Кален сердито взглянул на Прата. «Поймите, Прат, мне бык не нужен. У моего лучшего производителя, Махоа Галанта Мастерсона, 43 чистоплодные телки. Еще три моих производителя сейчас проходят испытания. Я покупаю Цезаря исключительно в интересах нашего животноводства и лиги по разведению гернсейского скота». «Мистеру Каллену действительно не нужен ваш бык», – подхватил Беннет. «Он поступает очень благородно, но не согласен он платить за быка всю сумму, которую вы уплатили Макмиллану». «Я, конечно, понимаю, что бык теперь ваш, но согласитесь, 45 тысяч долларов – сумма несуразная. Даже Глоудер Гранде был продан всего лишь за 33 тысячи, а Цезарю далеко до Гранде. Гранде – отец 127 племенных телок и 15 бычков. Так что наши условия таковы». Мистер Каллен платит вам 33 тысячи долларов, а Макмиллан возвращает 12 тысяч суммы, которую вы ему заплатили. Так что вы получаете все ваши деньги назад. Мистер Каллен тут же выпишет вам чек и сегодня же вечером пришлет за Цезарем людей и фургон. Если бык не потерял формы, то мистер Каллен выставит его в четверг на ярмарке. Надеюсь, он здоров. Насколько мне известно, вы держите его на выгоне? Прат повернулся к Макмиллану. «Вы меня уверяли, что полностью удовлетворены нашей сделкой и не станете способствовать каким-либо -ли попыткам ее расторгнуть». «Да, это так», — робко отозвался Макмиллан. «Но они меня убедили. К тому же ведь я старый гернсеец, мистер Прат. «Как вы смеете?» — возмутился Каллен. «Вас следует исключить из лиги гернсецев. Вам нет прощения. Вы прекрасно знали, что станет с быком, если его продадите». «Вам легко говорить, мистер Каллен», — кивнул Макмиллан. Ваше состояние измеряется миллионами. У меня же из-за кризиса осталось только мое стадо. А тут еще сибирская язва. И что осталось? Четыре теленка, шесть коров, один бычок и цезарь. Как я мог содержать цезаря? Мне даже не на что было купить ему овса. Я не знал никого, кто бы дал за него приличную цену и застал телеграммы крупнейшим скотоводам. И что я получил в ответ? Все знали, в каком бедственном положении я нахожусь. Но никто не предложил мне больше девяти тысяч. Девять тысяч за гикаря цезаря Гриндена. А тут ко мне пришел мистер Прат. Он откровенно сказал, для чего ему нужен Цезарь. Это было невероятно. И чтобы избавиться от него, я заломил неслыханную цену. 45 тысяч. Макмиллан приподнял бокал, посмотрел на него и поставил на место. Мистер Прат тут же выписал чек. А ведь вы, мистер Калин, не предложили мне и 9 тысяч. Насколько я помню, ваша цена была семь с половиной. Каллен пожал плечами. Мне он был ни к чему. Теперь же... Вы все равно получите три тысячи, точнее оставите их себе из денег, уплаченных братом. Можете еще считать, что вам повезло. С моей стороны, это чистая благотворительность. Я беседовал по телефону со своим управляющим и не уверен, нужна ли мне стадия линия Цезаря. У нас всегда были быки лучше Цезаря и всегда будут. «Вот уж нет!» — голос Макнилана задрожал от ярости. «Вы просто дилетант! Кто вы такой, чтобы высказываться о каком бы то ни было быке, о самой завалящей корове?» «Оставьте в покое гикаря Цезаря Гриндена. Цезарь был лучшим из племенных быков. Элита?» «Да, я сказал был, так как он мне больше не принадлежит. Но он еще и не ваш, мистер Каллен. Он внук самого Берли Великого. У него были пятьдесят одна чистоплодная телка и 9 бычков. Я глаз не сомкнул в ту ночь, когда он появился на свет. Вот эти пальцы он сосал, когда ему было несколько часов отроду. Он вытянул перед собой дрожащие руки. Он получил 9 главных призов на выставках. Последний раз в прошлом году в Индианаполисе. 12 извода дочерей дает больше 30 тысяч фунтов молока и больше 700 фунтов масла каждая. А вы смеете утверждать, что он не нужен для вашего стада? Надеюсь, Цезарь вам не достанется, черт побери. Во всяком случае, я пальцем не шевельну, чтобы вам помочь. Он повернулся к Беннету. Мне самому пригодятся эти 12 тысяч лу. Я не желаю участвовать в вашей игре. Что тогда началось? Бенни, Дарт и Калень обрушились на Макмиллана. Понять, в чем тут дело, было трудно. Ясно было только, что он обманул их, что на карту поставлен престиж Национальной Лиги и всего американского животноводства, что случившееся подорвет авторитет ярмарки, что у Макмиллана останутся 33 тысячи долларов и так далее. Макмиллан упрямо отмалчивался, хотя чувствовалось, что все это для него мучительно. Внезапный громкий голос Прата заставил всех заморчать. Оставьте его в покое, он здесь ни при чем. Я не возьму никаких отступных, мне нужен только бык, и он уже мой, и у меня в сейфе хранится купщая, вот и все. Они уставились на него. Но это невозможно, залопотал Беннет. Послушайте, я же объяснил. Я не отступлюсь от своих слов. Рату прямо выдвинул челюсть. Я заплатил хорошую цену за этого быка и удовлетворен сделкой. Приготовления к приему гостей уже идут. Но после того, что... Беннет скачил яростно размахивая руками, и я решил, что вам все-таки придется доставать пистолет. «Вы не смеете так поступить, вопил он! И вы этого не сделаете! Вы сумасшедший, если считаете, что вам это удастся! Я сделаю все, чтобы вам помешать! В Кроуфилде меня ждут 12 членов Совета в лиге, и вы увидите, что будет, когда я расскажу о вашем решении!» Остальные тоже поднялись на ноги. «Вы просто отвратительный маньяк, брат!» — громко сказал Дэниен Каллен и вер... повернулся к выходу. Беннет, Дарт, пошли, мне нужно успеть на поезд!» Он вышел. Беннет и Дарт послушно последовали за ним. После некоторого молчания морщины на лбу Прата разгладились, и он глянул на Макмиллона. «Знаете, Макмиллан, — сказал он, — мне не нравится этот Беннет, и то, что он говорил, тоже не нравится. Он способен даже пробраться на пастбище, а я не слишком полагаюсь на человека, охраняющего быка. Я понимаю, конечно, что за мои 45 тысяч долларов мне больше чем не обязан, но если вы не возражаете... Конечно, Макмиллан стал неуклюжий и долговязой. Пойду взгляну. Я и так собирался это сделать». «А вы сможете побыть там?» «Конечно». Скотовод ушел. Мы остались сидеть. Племянник с племянницей казались тревожными. Лили Ровен зевала, а Прат хмурился. Нирвульф подавил вздох и допил пива. «Одно беспокойство», — пробормотал Прат. Вульф кивнул. «Подумать только! Из-за какого-то быка! Ведь не хотите вы зажарить его и съесть?» Прат кивнул. «Именно так я и собираюсь поступить. В этом-то все и дело».